Леонид Кроль. Агрессия — это энергия. Как побеждать, не сжигая себя и мир? Вступление. Агрессия — это энергия, говорю я. Знаете, и сам не сразу привык. Сначала сопротивлялся. Где агрессия — это когда собаки друг на друга рычат и скалятся. А где же животворящая энергия, нужная нам для разных сложных дел? Казалось бы, разница огромная. И все же это провокационное утверждение верно. На всех уровнях. В биологическом смысле комплекс нейрохимических процессов, обусловливающих агрессию, имеет отношение и к нашей энергичности. На психологическом уровне, когда мы чувствуем себя вправе действовать, мы действуем решительно, отодвигая препятствия. Сходство велико и на социальном уровне, Энергичный человек борется за власть и место под солнцем. Он влияет, он зарабатывает, он имеет реальное право голоса в сообществах. Его слышно, и он заметен. Агрессия порождает конфликты на всех уровнях, внешние и внутренние. Нам хочется быть агрессивными, но мы видим, что агрессивны не одни мы. Агрессия поднимает ставки, и появляется соблазн. А может, чтобы не проигрывать слишком много — лучше играть в поддавки и подавлять гнев? Другой соблазн для Альфы — выстроить свою социальную структуру, в которой право на агрессию будет только у вожака, а для других она будет под запретом. Безусловно, этика социальна. То, какие этические обычаи распространяются в обществе, зависит от того, насколько жесткая в нем монополия на агрессию. Но то, как мы себя ведем и чувствуем, отнюдь не все цели зависят от нашего окружения. Мы можем использовать свою агрессию так, чтобы получать как можно больше энергии и добиваться собственных целей. Эту книгу я пишу, потому что вижу, насколько разнятся судьбы тех моих клиентов, которые освободили свою агрессию, и тех, кто этого сделать не может. Одни выходят на новые уровни, делают деньги, получают удовольствие от жизни, ищут новые смыслы. Другие подчиняются обычаям своего окружения, копят гнев и взрываются, и раз за разом приходят поговорить о невозможности рисковать стеклянном потолке и проблемах с энергией. В новом контексте совершенно все равно, насколько громко человек умеет орать на подчиненных или насколько смирно он сидит, подавляя свои чувства. Разница начинается не здесь. Она начинается там, где мы делаем с нашей агрессией то, что мы сами хотим, а не реагируем на обстоятельства. Там, где мы используем ее гибко и по-разному, а не одним единственным способом, неважно, каким именно. Этот фокус на проактивность агрессии определяет и содержание моей книги, и порядок изложения тем. Я начну с самого животрепещущего вопроса, о том, как соотносятся жесткая среда, в которой мы живем, и наш внутренний агрессивный потенциал. Мне хочется сразу вывести читателя из антагонизма «Сила-слабость», «Крутые-вялые», «Альфа-Омега», поговорить о гибкости и пользе агрессии и о важнейшей разнице между упакованной агрессией и нормативной жестокостью. Затем поговорим о так называемом управлении гневом и о том, чем мы на самом деле можем управлять и как. Затронем вопросы взаимодействия гнева с другими чувствами и отдельную главу посвятим тем, кто выбирает душить свою агрессию. Поговорим о моральном мазохизме и о том, как заметить, что кусаешься из-под тяжка. Отдельно обсудим особенности проявления агрессии в семье и в корпорации. Коснемся вопроса о размене животворящей злости на мелкую раздражительность. Наконец, отдельную главу я посвятил юмору и карикатурам как одной из лучших упаковок агрессии. Вы можете читать книгу в любом порядке, останавливаясь на том, что интересует лично вас. Но сначала советую прочитать подряд первые три главы, потому что с ними будет понятнее и дальнейшее. А еще потому, что они кажутся мне животрепещуще актуальными именно здесь и сейчас, в России 2026 года.